Лис. «Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп Пищеки, 1. По-твоему, во всем виновата эрин Миранда скрещивает руки на груди и недоверчиво щурит на Тофера темные глаза. Тот начинает оправдываться. «Нет, нет, я этого не говорил. Ты подразумевал. До меня вдруг кое-что доходит. Миранде не нравится Тофер». Не знаю, почему я не замечала раньше. Наверное, из-за того, что она такая сдержанная и вежливая. Сейчас же Миранда не скрывает своего отношения. Я просто хочу сказать, что один раз — это случайность, но два раза — чертовски странное совпадение. Если вокруг человека постоянно гибнут лыжники... «Ой, может, хватит сотрясать воздух?» — язвительно бросает Миранда. «Всем ясно, почему ты старательно переводишь подозрения на других». Ты на что намекаешь?» В голосе Тофера звучит угроза. «Я не намекаю!» Миранда подходит ближе. «Даже без каблуков она почти одного с ним роста. Я констатирую факты. Большинство здесь присутствующих получили бы огромные деньги. Не умри вдруг Ева. Мотив убрать ее с пути был лишь у нескольких человек. Ты — один из них». Рик с Карлом обеспокоенно переглядываются. «На защиту Тофера они не встают». Во-первых, это гнусный поклёб, начинает взбешённый Тофер. А во-вторых, ты говоришь о моём лучшем друге. Тайгер неожиданно поднимает голову и что-то бормочет. Сепедки два слышно, тем не менее все головы поворачиваются к ней. А Тофер умолкает на полуслове. Что ты сказала? Кидается к дивану Миранда. Тайгер с трудом садится, убирает с лба волосы. Её лицо покрыто красно-белыми пятнами. «Она говорила», — повторяет Тайгер со слезами на глазах. «Кто?» — Рик присаживается перед ней на колени. Взволнованно сжимает руку Тайгер. Видимо, довольно ощутимо, потому что она слегка морщится. Рик вновь спрашивает «Кто что говорил?» «Ночью. Аня. Я только вспомнила. Она говорила. Пыталась меня разбудить, но я...» Тайгер всхлипывает. Аня произнесла, «Я ее не видела. Если бы я сумела по-настоящему проснуться, если бы не выпила снотворное...» По щекам Тайгер скатываются две крупные слезинки. «Тайгер», — встревоженная Миранда присаживается рядом с Риком. «Тайгер, ты уверена? Раньше ты утверждала, что не просыпалась. Да, да, знаю, я ошиблась, а теперь вспомнила. Вспомнила, как она меня трясла вспомнила ее слова». Миранда вопросительно смотрит на рика тот слегка пожимает плечами. «Однако», — торжествующе восклицает Тофер, — «так-так-так, я не видела ее». «Ну что, чья очередь поливать всех грязью, мисс Хан? Ведь это снимает подозрения с половины присутствующих, а?» «Что именно снимает подозрения?» — раздается низкий голос со стороны вестибюля. «Мы оборачиваемся». В дверном проеме стоят Денни с Эрин плечом к плечу. Эрин, похоже, плакала. Уж не знаю, помирились ли они окончательно, но явно сумели наладить отношения и выступить единым фронтом. Лицо Тофера омрачает легкое недовольство. «Тайгер полагает?» — начинает Миранда. Тайгер перебивает ее с сердитым схлипом. «Ничего я не полагаю. Я слышала точно. Аня хотела что-то сообщить, трясла меня за плечо. она проговорила Я ее не видела. Только я не смогла проснуться полностью. Тем не менее, все сходится. Сходится с рассказом Лис. Аня пыталась в чем-то разобраться. Что-то вызывало у нее сомнения. Я ее не видела? Задумчиво повторяет Эрин. уверенный Тайгер? Да. На этот раз голос Тайгер звучит настойчиво. Да. Я сейчас лежала на диване и старалась восстановить в памяти ночные события. Неожиданно вспомнила, как Аня трясёт меня за плечо. Знаете, такая яркая вспышка воспоминания. «Которая подразумевает, что мы ищем женщину», — самодовольно заявляет Тофер. «Нет? Её, по словам Тайгер. Ани мучили сомнения насчёт какой-то женщины в нашей компании». Он многозначительно смотрит на Миранду. «Не обязательно», — вставляет Дэнни и сосредоточенно чешет голову, думает. «Возможно...» Аня имела в виду не убийцу. Аня единственная видела Еву на черной трассе, правильно? Кроме Ани и Карла, в кабинке никого больше не было. Но Карл Еву не заметил, так? «Так», — коротко подтверждает Карл, «и». Вдруг Аня поняла, что ошиблась, и Ева не спускалась по тому склону. «Спускалась», — с раздражением говорит Миранда. «Это доказывает геопоиск Элиота». «Геопоиск доказывает наличие на склоне телефона Евы», — поправляет Дэнни. «Единственным доказательством присутствия там Евы были наблюдения Ани. Что, если она осознала свою ошибку? Что, если...» «Вот как вам такое?» «Что, если Ева инсценировала собственную смерть?» Люди оживляются, лица светлеют. Предположение Дэнни означает разгадку без убийства, А всем очень хочется верить в такую возможность. Хотя есть загвоздка. Точнее, две. Это предположение не объясняет смертей Элиота и Ани. Не выдерживает никакой критики. Они бы поняли, если бы немного напрягли мозг. Только думать никто не хочет. Публичные выступление вызывает у меня бурю в животе. Но я должна сказать, молчать нельзя. «Ева на склоне была», — против собственной воли произношу я. Я тоже ее видела. Все взгляды устремляются на меня. Сверлят. Я вспыхиваю, мечтаю провалиться сквозь землю. «Что ты сказала?» В голосе Миранды слышно обвинение. «Сказала, что я тоже видела Еву. Когда возвращалась вниз на подъемнике, я заметила Еву на лыжах, выше по склону, чем видела Аня, на той же самой трассе, Лесарсье. Аня не ошиблась. Она говорила о чем-то другом. «И ты не додумалась сообщить раньше?» «Я не... у меня...» «Я сбиваюсь». «Не о чем-то другом, а о ком-то другом», сухо уточняет денни Наступает молчание. Взгляды мечутся по гостиной, перескакивают с одного человека на другого. Мы дружно осознаем простую истину. Если Тайгер права, то Аня могла говорить всего о паре тройки человек. Тофер скрещивает руки, смотрит на Миранду. «Твой ход», — читается на его лице. «Тайгер, ты хорошо помнишь?» — спрашивает Миранда, на этот раз с безысходностью. «Аня точно сказала ее?» «Точно», — упрямо отвечает Тайгер. Пауза. Долгая, очень долгая. Миранда поднимается с корточек и уходит. «Мне все равно», — не оглядываясь, бросает она напоследок. «Все равно, что сказала Аня». «В этой комнате лишь у одного человека имелся мотив устранить его У одного человека. Хватит делать вид, будто вы не понимаете». Вновь тишина. Лишь звонко стучат каблуки Миранды по винтовой лестнице. Когда все стихают, тишина делается гнетущей. Тофер стоит, прислонившись к печи, злой, раскрасневшийся. Рика словно раздирает надвое. Тайгер прячет лицо в ладонях. Эрин и денни Явно испытывают большую неловкость. Молчание прерывает Карл. «Да, а ведь Миранда права». Его голос будто разрушает некие чары. тофер отходит от печи и поворачивается к двери. «Да пошло оно! Я в это больше не играю!» «То есть?» — изумленно переспрашивает Рик. «Во что не играешь?» «Вот в это! Я больше не хочу сидеть тут, как лягушка в скороварке!» Я не убивал Еву, что бы там ни думали Миранда с Карлом. Я абсолютно точно не убивал ни своего лучшего друга, ни нашу ассистентку. И я не желаю торчать здесь, ждать, пока меня убьют и оправдают в ваших глазах. Я ухожу, отправляюсь в Сент-Антуан-Лелак. Ты с ума сошел? Трасса в клочья, кругом деревья и валуны. Посмотри на погоду ради всего святого. Ты замерзнешь насмерть. Тофер пожимает плечами. Пауза. Все в растерянности. «Ты с ума сошел!» — с отчаянием повторяет Рик и добавляет. «Я с тобой!»